Часть первая. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ереван, май 1978 года. С балкона десятого этажа был виден белый город. Со стороны Сивана на него надвигались набухшие тучи. Солнце, уходящее за горы, подсвечивало их. И они казались ржавыми. Ржавые тучи над белым городом. Красиво, сказал гость и щелчком отправил окурок сигареты в воздух. «Красиво!» — он насмешливо посмотрел на хозяина. «Жаль, что ты, Жорик, не художник. Сидел бы на балконе и рисовал. Глядишь, и получился бы из тебя новый левитан. У меня ястреб. Голос сиплый». Жора усмехнулся фиксатым ртом. Усмешка сделала его хищным и злым. «Голос!» Ястреб крутанул головой, достал новую сигарету, прикурил. Душистый дымок фирменного Кента поплыл по комнате. «Ну что, Жорик, подумал? Сука, буду. Не поднять мне этого дела. Сучиться всегда успеешь. Ты же лучший вор в этом городе. Или теперь только разводками занимаешься? Конечно, на правиле мой авторитет высокий, дорогого стоит». Жорик, я из Москвы летел не для того, чтобы узнать, живешь ты по закону или завязал. Я для дела летел. И ты мне это дело поставишь. Ястреб, век свободы не видать. Кончай базар, Жорик. Иначе свободы больше никогда не увидишь. Я, Ястреб, слышал, что ты человек авторитетный. Какой масти не знаю, но за тебя самые козырные люди мазу держат. Но я вор в законе. Я всю Армению держу. Помолчи, вор, в законе. Ястреб подошел к серванту, забитому хрусталем. Открыл дверцу, щелкнул ногтем по одному из разноцветных бокалов венецианского стекла. Бокал ответил ему мелодично и тонко. Ястреб усмехнулся. Упаковался ты, Жорик, под завязку. Прямо секретарь ЦК. Конечно, от такой жизни неохота на дело идти. Но выхода у тебя нет. Это почему? «А потому...» Ястреб достал из кейса, стоящего у дивана, полиэтиленовую папочку со спортивной эмблемой. Вынул из нее большую фотографию. «Это ты писал, вор в законе?» Жорик взял фотографию, и руки у него задрожали. «Ты легавый! Ты мент!» — захрипел он. «Не хрипи, падла! Рот твой ссученный!» Ведь и утюг во Владимирской крытке по сей день гадает, кто его после такого файного дела вложил. А как он узнает? И по зонам ксивенку кинет. Понял теперь? Понял. Жорик встал, подошел к шкафу, вынул золотой портсигар с неведомой монограммой, достал папиросу, закурил, затягиваясь часто и глубоко. По комнате поплыл сладковатый противный запах. «Всё дурь смолишь, поморщился ястреб. Он стоял в проеме балконной двери. Высокий, уже погрузневший, в заграничном невесомом костюме, переливающемся в два цвета, американской рубашке с одноцветным галстуком. Из другой жизни пришел в квартиру вора в законе Жоры Ереванского этот человек. Из мира, где живут сильные люди, и играют они по другим правилам. В их колоде всегда 52 туза. И Жора, смоля папиросу с планом, понимал это. Понимал, что ему придется ставить опасное дело. Дурь прояснила мозг, и соображать он стал быстрее и лучше. «Ястреб, я врубился! Зла на тебя у меня нет. Не знаю, кто за тобой стоит, но понимаю, что люди непростые. Я все могу сделать, кроме одного. Сейф. Ты же сказал, то, что нужно, находится в сейфе». А такой старый сундук вскрыть могут только два человека. Старик и махаон. Все знаешь. Старика чучмеки замочили в Ташкенте. Ай-яй-яй, удивился Жорик. Кто же руку поднял на такого человека? Бакланы, шныри подлючие. Мусульманы? Они. А ответ? Был. Черкас с них за всю масть получил. Где махаон? Там, где его не достать, в Лобытнанге, на спеце. Пиши ему к севенку. Только напомни такое, что вы оба знаете. Вы же с ним кинты. Уважаю я его. Вот и хорошо, пиши. Дожди его в гости. Неужели? Жорик удивленно посмотрел на ястреба. Мы все можем. И помни, те, кто с нами живут богато и долго. Ты же знаешь меня поэтому и пришел». Ястреб вынул из кейса 12 четвертаков. «Здесь 60 кусков». Жорик молча глядел на деньги. Четвертак тебе, четвертак Махаону. И 10 штук подсобником. Но учти, в комнате той лежат деньги. Много? Ты о них забудь. Деньги те — госсобственность, а значит смерть. Возьмешь хоть пачку». «Менты и чекисты по всей стране искать будут. И найдут. До суда не доживешь. Замочат. Это деньги СССР». «А коробка в сейфе?» «А ее никто искать не будет. Хозяина коробки на этой неделе к стенке прислонят. Ты его знаешь. Раз прекрасно знаешь». Ястреб взял со стола газету. «Ты же читал». «А балов?» «Ты же его собственность берешь. Значит, ничью». Как же ты про сейф-то узнал? Ястреб засмеялся. Пиши своему кенту. Пиши.